Устал бы верно весовщик упорный, когда свой дар любезный и ирей преподнесет как честный враг крамолы, но этим там не удивишь людей. Вверху есть зеркала, для вас престолы, откуда блещет нам судящий Бог и эти наши истины глаголы. Престолы, третий по старшинству ангельский чин, Куница поясняет, что эти ангелы, пребывающие в империи, отражают как зеркала мысли Бога, Верховного Судьи, и, читая в них эти мысли, блаженные души могут предсказывать будущее. Она умолкла. И я видеть мог, что мысль она к другому обратила, затем, что прежний круг ее увлек. Другая радость, чье величье было, мне ведомо, всплыла, озарена, как лал, в который солнце луч вонзила. Другая радость, то есть другая ликующая душа, — это Фолько, Фолькет Марсельский, провансальский трубадур, который, став епископом тулузским, выступил яростным гонителем альбигойцев. Жестоко подавленное еретическое движение народных масс Южной Франции умер в 1231 году. «Бог видит все. Твое в нем зрение реет. Я молвил. Дух блаженный и ничья. Мысль у тебя себя украсть не смеет». Так что в твой голос небо напоя, среди святых огней чехор хор кружится, в шести крылах обличие тая, я, не даст моим желаниям утолиться. Я упредить вопрос твой был бы рад, когда б как ты в меня, в тебя мог влиться. Вверху, в раю, здесь на земле, внизу В аду. Среди святых огней, то есть среди серафимов, закрывающих себя шестью крыльями. Крупнейший дол, где волны бег своим мчат. так отвечал он, — устремясь широко, из моря землю взявшего в обхват, меж розных берегов настолько глубоко, Уходит к солнцу, что где прежде был, Край неба, там круг полдня видит, око. Крупнейший дол, смысл, Средиземное море так далеко уходит к востоку, к солнцу, Что небесный круг, являвшийся в его западной части Горизонтом, краем неба, Становится в восточной его части Меридианом кругом полдня. Средневековая география полагала, что Средиземное море простирается на девяносто градусов долготы. Я на прибрежье между Эбро жил и Магрою, чей ток уже у ската, от Генуи Тоскану отделил. Фолько жил в Марселе, лежащем посредине между устьями Эбро и Магры. Близки часы восхода и заката в Буджее и в отечестве моем, согревшем кровью свой залив когда-то. Марсель и город Буджея, арабская Беджая, на африканском берегу, лежат почти на одном меридиане. Согревшем кровью свой залив когда-то Намек на морскую победу Децима Брута. Среди людей, кому я был знаком, я звался Фольку, И как мной владело вот это небо, так я властен в нем. тем, что не страстней была дочь Белла, Сихея и Креусу оскорбив, Чем я, пока пора не отлетела, — Ни Родопеенко, с которой лжив был демофонд, Ни сам неодолимый Алкит и Олу в сердце заключив. Дочь Бела, Дидона Своей любовью к Энею